Соня Я видела перед собой мальчишку. В первый момент мне даже показалось, что ему лет 20, и он еще студент. Сразу бросались в глаза длинные и густые волосы, которым могла бы позавидовать любая девушка. Но парню надо бы стричься покороче. Ресницы тоже были густые, чуть темнее волос, а глаза того непонятного цвета, который меняется в зависимости от освещения. То они серые, то голубые, а то и цвета бутылочного стекла, если вокруг зелень. Впрочем, он сразу же их отвел и залился румянцем. Он очень легко краснел, и мне это не понравилось. Роста он был невысокого, да к тому же щуплый, что еще больше его молодило. На носу я успела заметить веснушки. «Софья!» Сухо представилась я. Испохватившись, добавила степановна ненавижу свое имя отчество софья степановна мой папа степа водитель автобуса с тех самых пор как перебрался в москву из своей родной деревни. а вот мама да коренная она его все время этим попрекает во время ссор интересно а этот мальчишка риэлтор москвич или приезжий клим сеёнович сказал он боском, чуть не заставив меня рассмеяться. семёнович Да, и с именем не повезло. Из всех Климов я знала только Самгина из одноименного романа Максима Горького. Еще фильм такой есть, жутко занудный. Книжку я в институте проходила в рамках программы, поэтому от имени Клим так и веяло пылью веков. «Вы учитесь или работаете одновременно?» Спросила я, пытаясь быть серьезной. «Почему это я учусь?» Он обиженно засопел. «Если я стажёр это еще ничего не значит. Просто работаю риэлтором не так давно. А диплом о высшем образовании у меня есть». «И что же вы закончили?» «А вам это принципиально?» «Я хочу купить квартиру и хочу знать, кого нанимаю». «А деньги у вас есть?» Мальчишка смерил меня подозрительным взглядом. «Что тут сказать?» одета я непрезентабельно. Джинсы, ботинки на рыбьем меху, потому что убитые зимние сапоги я надеть постеснялась. Потрепанная куртка, на голове вместо шапки капюшон от мышиного цвета толстовки. На спине болтается джинсовый же рюкзачок изрядно потрепанный. Мальчишка-риэлтор сразу понял, что я пришла пешком, и я тоже поняла, что Клим Семёнович топал от метро по той же снежной каше. Удивительно, что мы не встретились. Должно быть, он шел по одной стороне улицы, а я по другой. «Я хочу купить квартиру, и у меня есть деньги», сказала я твердо, не называя пока ни суммы, ни номера квартиры, которую хочу купить. «Сейчас дождемся хозяйку и пойдем». Он сглотнул и достал мобильник. «Сейчас должен подойти еще один покупатель». Я удивленно подняла брови, но ничего не сказала. «Минут пять, Клим...» Отчество я сразу опущу. Вызванивал хозяйку, потом давил еще на какие-то кнопки и, наконец, сказал. «Иван что-то задерживается. Начнем без него». Все это выглядело дешевкой. Неумелый развод. Какой-то Иван, которого в природе, скорее всего, не существовало. Долгое ожидание хозяйки. Я уже начинала сомневаться, подойдет ли этот студентик для моих грандиозных замыслов. К моему огромному удивлению, хозяйка квартиры, которую мы собирались смотреть, оказалась глухонемой. Они с Климом общались жестами, а я чувствовала себя полной овцой. Я ведь не собираюсь покупать эту квартиру, и меня прямо-таки раздирает отвалить парочку миллионов этой несчастной за то, что она притащилась в такую промозглую погоду неизвестно зачем. У меня от стыда запылали щеки, а на глазах выступили слезы. Потом я заставила себя вспомнить, как Майкл Кэрролл растратил деньги на подарки друзьям. Два раза сел в тюрьму и стал наркоманом. Сейчас я тоже была близка к этому. Слава богу, в квартире, куда мы поднялись, и в самом деле не было света. Никто не заметил моего лихорадочного румянца. Ну что ж, смотрите. Тяжело вздохнул клеем Я минут пять усиленно моргала, после чего выдавила. Я подумаю глухонимая быстро-быстро зашевелила пальцами, мне даже показалось, что на меня надвигается гигантский кальмар, готовый меня сожрать. Она говорит, что весь стройматериал, который тут находится, вы получите бесплатно, в подарок. Я с ужасом посмотрела на мешки с цементом и груда досок. Если бы мне самой предложили деньги за то, чтобы я все это взяла, я бы и то сто раз подумала. Я энергично замотала головой. «Послушайте, что вы мне голову морочите?» Разозлился Клим. «А вы мне? Думаете, я поверила в Ивана и в то, что эта глухонемая женщина – хозяйка квартиры?» Я угадала хотя бы наполовину, потому что Клим принялся энергичными жестами совещаться с глухонемой, и вскоре она исчезла. Ключи, впрочем, остались у нас». Вы потратили мое рабочее время. С пафосом сказал Клим. Покупать вы ничего не собираетесь? Туристка, что ли? Я скажу, чтобы вас занесли в черный список. Погодите. Я набрала в грудь побольше воздуха. Господи, дай мне силы. У меня есть деньги. На днях в инете писали, что в новогоднюю ночь некто крупно выиграл в лотерею. Везет же дуракам. 70 миллионов свалилось на халяву. Ну, не 70, минус 13-процентный налог, так что лучше округлить в другую сторону. Вам-то что до этого выигрыша? Подозрительно посмотрел на меня стажёр риэлтор Кстати, еще не сказали, кто его получил. Его еще никто не получил, но часть можете получить вы. Я заплачу вам комиссионные. Не понял. «Эти деньги выиграла я!» «Шутите?» – вырвалось у него. Потом возникла пауза. Он щурился, пытаясь разглядеть мое лицо. Естественного света в квартире явно не хватало. «Клим, можно без отчества?» Взмолилась я. Он энергично кивнул. «Мне и в самом деле нужна квартира, только не эта!» «Еще бы!» Это стоит гораздо дешевле. Такие деньжищи. Конечно, я вам что-нибудь подберу, Софья Степановна. Ну вот, я уже и Степановна. Я уже выбрала квартиру, твердо сказала я. Идемте. И он торопливо пошел вслед за мной к выходу. Вскоре мы уже стояли под моими окнами. Видите, свет горит? Заговольчески спросила я. «Вижу, и что?» «Я хочу эту квартиру. Как думаете, сколько она стоит?» «Я узнаю». Он сглотнул. «Я уже понял. Вам нужна большая видовая квартира». «Нет, вы не поняли. Мне нужна эта квартира». Я задрала подбородок вверх, указывая на светящиеся окна, несмотря на то, что был почти полдень, и после недавней метели сияло солнце. Мальчишка-риэлтор посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Думаете, я спятила?» Он промолчал, но по его глазам и так все было видно. «Вы давно работаете риэлтором?» «Два месяца», — признался он. «Вообще-то я станкостроительный окончил. Пробовал устроиться по специальности, конечно, но не смог». «Разве сейчас где-то строят станки?» Я посмотрела на него с удивлением. По-моему, китайцы все скупили, все производство. Я имею в виду, инженером хотел работать. Но все говорят, нужен стаж работы по специальности. А откуда я его возьму? Кем я только не работал, сказал он с горечью. Даже в ресторане быстрого питания на кассе. Менеджером пробовал, тоска. У риэлтора со временем посвободнее. Хотя бы можно на улицу выйти, а не весь день торчать в замкнутом пространстве. У меня, похоже, клаустрофобия. Разоткровенничался он. Пробовал курьером, но это как-то не солидно. Теперь вот риэлтор. Он тяжело вздохнул. Что ж, его можно понять. Парень мечтал строить станки. А теперь вот занимается черт знает чем пытается угодить сумасшедшим клиенткам. «Что-нибудь уже продали?» – сочувственно спросила я, чтобы как-то сгладить свое ослиное упрямство. «Еще нет», – признался Клим. «Это может быть моя первая сделка». Я поняла, что мне повезло, и сказала. «Помогите мне купить эту квартиру, и я вас щедро отблагодарю». «Это крупная сделка. Агентство будет довольно...» «Может быть, меня даже переведут из стажеров в основной состав», – оживился он. «Хорошо, я согласен. В этом ЖК много наших квартир. В том смысле, что агентство вложило деньги на нулевом цикле, чтобы сейчас продать эти квартиры с выгодой. Только что-то никто ничего не покупает. Кризис!» Он задрал голову вверх и попытался высчитать этаж. «Тридцать седьмой», — подсказала я. «Я найду в агентстве поэтажный план здания и высчитаю номер квартиры. Потом пойду в ТСЖ. А каково будет мое вознаграждение?» Спохватился он. «Хотите триста тысяч?» — брякнула я. «Лично вам, не считая оформления сделки в вашем агентстве?» Сказал он с восторгом. Сдается мне, придется побегать. Вот и побегайте. Мне нужна исчерпывающая информация об этой квартире, о ее хозяевах. Я хочу с ними встретиться. Понятно, что одной мне не справиться. Я от природы застенчива и совсем не умею скрывать своих чувств. А тут хоть какая-то поддержка. Он хотел работу, он ее получит. Клим деловито забил в свой номер мой домашний адрес и сказал: пойду работать звонить вам по этому телефону да он ушел, а я все еще стояла и таращилась на горящие окна. они единственные светились в этом огромном доме, потому что был день. Я вздохнула мне еще предстояло объяснение солей соседка встретила меня как ни в чем не бывало. Тактика длительной осады молчанием себя не оправдала, и Оля резко ее сменила. «Будешь обедать?» – заботливо спросила она. «Я супчик сварила». Олины супчики практически несъедобные Готовить она не умеет, хотя считает себя великой кулинаркой. Я не стала ее расстраивать и, помыв руки, села за стол. «Где была?» Спросила она, наливая мне в тарелку что-то мутное, в котором плавали белые хлопья. «Я туда яйцо разбила, так сытнее». «Ага». Я неуверенно зачерпнула ложкой это что-то. И с трудом проглотив сказала. «Квартиру смотрела». «Квартиру?» Оля всплеснула руками. «Ну-ка, ну-ка, рассказывай». «Из чего суп?» «Грибной!» «Ой, я вспомнила! У меня же аллергия на грибы! Слава богу, много не съела!» Я поспешно отодвинула тарелку. «Второе будешь? Я картошку пожарила!» «Картошку давай! В общем, рассказывать особо нечего!» Сказала я, глядя, как Оля щедро наваливает в мою тарелку картошку. «Раньше мы все время ссорились из-за еды. Кому покупать сахар и кто отрезал от чужой колбасы, а в особенности из-за того, чья очередь мыть посуду. Но в данной ситуации Оля решила проявить благородство. «Квартира в двух шагах от моего любимого фитнес-клуба». «Так это же далеко!» – разочарованно протянула Оля. «Там еще до метро топать и топать!» «Одна остановка на троллейбусе». «Давай я найду тебе другой дом, поближе». «Поближе к чему?» «Хотя бы к маме твоей», — лестиво сказала Оля. «Я уже всё решила». «А метров-то сколько в этой квартире?» «Больше ста». И «Это здорово», — оживилась Оля. «Значит, комнат много». Она умильно заглянула мне в глаза. Колю, похоже, скоро сократят. Про мои дела ты тоже знаешь. Нам премию теперь совсем не дают. С деньгами будет напряженка. Кстати, как на работе? Это была моя бывшая работа, и мне и в самом деле было интересно. Все просто поражены твоим везением. Ты им что сказала? А почему я должна была молчать? Теперь мне стало понятна лавина звонков с абсолютно незнакомых мне номеров. Я на них принципиально не отвечаю. Это либо реклама, либо ошиблись номером. Но теперь выходит, что они ошиблись. Интересно, а где все эти люди были раньше? Не помню, чтобы кто-нибудь звонил мне после моего развода. «Все хотят тебя поздравить», – заторопилась Оля. «И попросить денег». Мысленно добавила я. К счастью, я хорошо помнила о судьбе Майкла Кэрролла. Только и слышно. Жаль, что Соня от нас ушла. Уходит в мир иной, а я уволилась. Что ты цепляешься к словам? Я просто хотела сказать, как все тебя любят. Мы даже хотим устроить праздник в твою честь. Ты когда сможешь? Извини, я в ближайшее время занята. «И ты откажешь своим друзьям?» «Видать, она уже пообещала меня притащить». «Мы же от чистого сердца!» «А кто будет оплачивать счет в ресторане?» «Ну ты ведь должна проставиться, таковы традиции!» «Я у вас уже не работаю!» «Как сильно ты изменилась! А раньше была доброй! Правду говорят, что деньги портят!» «Мне стало стыдно. И в самом деле, чего это я?» «Я и правда занята на этой неделе, а вот на следующей, может быть. Скорее всего». Поспешила сказать я, увидев просящий Олин взгляд. И поспешила слинять. Ехать мне некуда, кроме как к маме, поэтому я долго шаталась по торговому центру, разглядывая витрины. Странно, но после выигрыша я перестала что-либо хотеть. Синдром скупого рыцаря, что ли? Достаточно знать, что ты можешь все это купить, но лучше оставить свой золотой запас в Форт-Ноксе в неприкосновенности. Мама встретила меня словами. «Ужинать будешь?» Готовит она хорошо, в отличие от Оли. Но я объелась жареной и поэтому сказала. «Не хочу». Небось, в ресторане была. Обиделась мама. Конечно, ты ведь теперь миллионерша. Тебя от моих щей теперь воротит. Устрицы с амарами подавай. Ты прекрасно знаешь, что я еще не получила выигрыш. Не вздумай одна туда соваться. Чай хотя бы будешь? Чай буду. Не успела я сделать первый глоток, как мама разложила на столе свои газетные вырезки. Нацепила очки и принялась меня просвещать. Американка Эвелин Адамс выиграла в лотерею дважды. Общий размер выигрыша составил 5,4 миллиона долларов. Но счастливица решила, что достойна большего и отправилась в город-казино Атлантик-Сити, где в конечном итоге проиграла все деньги. Сегодня она живет в парке трейлеров. Здорово! Чего ж хорошего жить в трейлере, когда можно обосноваться в собственной вилле на берегу моря? Поджала губы мама. А вот еще один случай. Другая американка, Вивиан Николсон, выиграла 3 миллиона долларов в 1961 году. За 5 лет она умудрилась овдоветь, выйти замуж еще 5 раз, пережить инсульт, стать алкоголичкой, вылечиться – дважды попытаться покончить жизнь самоубийством и некоторое время провести в клинике для умалишенных Оставшись без денег, семьи и работы, она жила на свою скромную пенсию в 300 долларов. Тогда не было Инета. «И что?» «Ей негде было набраться ума, твоей американке», – съязвила я. «Мама, а посвежее ничего нет?» «Пожалуйста!» Канадец Джеральд Мусваген выиграл 10 миллионов долларов. Деньги он истратил на алкоголь и вечеринки всего за 7 лет. И в 2005 году повесился в гараже своих родителей. И Нед тогда уже был. ехидно заметила мама. И все равно парень допился до ручки. «Ты же знаешь, что я не пью. Долго ли начать?» «Мама, чего ты от меня хочешь?» «Твоя мать, Софья, ни разу за границей не была. Чего тут непонятного?» «Ты уже определилась с морем». «Пожалуй, ты была права насчет Турции. У меня на работе подумали и решили, что лучше Кипр». «Вы там еще подумайте. Недавно по телеку про Сардинью рассказывали. Там сейчас выгодно покупать недвижимость». «А это где?» Подозрительно спросила мама. «Там, где сардины ловят, посмотри по карте». «Издеваешься над матерью, да?» «Это остров в Средиземном море, принадлежит Италии, чуть севернее, чем твой Кипр, где, кстати, летом стоит дикая жара, которую ты плохо переносишь». «Ничего, на Кипре как-нибудь перенесу». «Мама, неужели ты не понимаешь?» Весь ваш отдел спит и видит, как будет на халяву отдыхать за границей, а то и вся ваша контора. Ищут безвизовую страну, чтобы шенгеном не заморачиваться. Они не тебе виллу выбирают, а себе, будто это их деньги. А я не хочу эту виллу, все эти люди мне чужие. Это твои друзья, не мои, какие-то тетки. Я же к ним в гости не напрашиваюсь». «Тебя сколько раз приглашали на дачу? Хотя бы, Марина Павловна?» «Давиться в электричке два часа, а потом весь вечер кормить комаров? А утром твоя обожаемая Марина Павловна заставит нас грядки полоть в благодарность за приглашение. Спасибо!» «Тебе не угодишь!» Слава богу, хлопнула входная дверь. «Степка, чай пить будешь?» крикнула мама. «А ужинать что, не дадут?» Удивился отец. «О, господи!» Мама вскочила. «Опять ему жрать подавай, Всю жизнь так и простаю у плиты!» «Я, между прочим, с работы!» «А я гуляю, да?» «Это вон в Сардинию какую-то меня пихает!» Кивнула мать на меня. «Вырастили дочь!» «Что, Сонюшка, деньги получила?» Оживился отец. «А я тут журнальчик прихватил из автосалона. Глянь-ка, Сонюшка, какой красавец!» И он ткнул пальцем в серебристый «Мерседес». «И давно ты ходишь по автосалонам?» Подозрительно спросила я. до «Да с тех пор, как они открылись после Нового года», ехидно сказала мама. «Весь туалет уже забил своими журналами». Отец имел привычку подолгу сидеть в туалете и читать там прессу. «Машина нам нужна, чтобы на дачу ездить», – забубнил отец. «У вас нет дачи», – напомнила я. «Еще один хомут мне на шею», – тут же взвилась мать. «Ни за что». вила тот же хомут», – напомнила я. Ее надо содержать, туда надо ездить. Ничего, поезжу, всю жизнь никуда не ездила. Я за границу не полечу, уперся отец. А куда ты денешься? Подбоченилась мама. Полетишь, как миленький. Сонька, уйми эту ненормальную, совсем баба спятила. Зато я коренная москвичка, а ты деревенщина. Я поняла, что пора уходить. Сора переходит в эншпиль. «Вы тут определитесь!» Я встала. «Какое море и какая машина!» И пошла в прихожую за курткой. «Не вздумай подружкам деньги раздавать!» Крикнула мне в спину мама. «Какой же это кошмар! Выиграть в лотерею!» Сразу после этого надо запереться в буддистском монастыре, где, как говорят, нет связи с внешним миром. Интересно, как я всё это переживу.